Глава 28. На следующее утро Филипп Джослин, придя в военное министерство, не пошел прямиком в свой кабинет. С кейсом, который брал домой накануне, он миновал ряд коридоров и вошел в комнату, где за столом сидел и писал Гард Олбени. Гард поднял глаза и испытал легкий шок. Филипп и так никогда не отличался румяным цветом лица, но сейчас выглядел просто ужасающе. В осунувшемся лице ни кровинки, Черты обострились, все морщины прорезались отчетливее. «Ну и...» — вопросительно произнес Гарт и был вновь поражен, когда Филипп рассмеялся. «Да или нет?» «Пожалуй, да. Мы это увидим, если только она не оказалась слишком хитра для нас. Меня вчера чем-то одурманили». «Что?» Филипп непрежно кивнул, без сомнения. Спал, как убитый. До сих пор еще не до конца оправился, несмотря на холодную воду и превосходный утренний кофе, который был подан. Жаль, что мисс Энни Джойс является вражеским агентом, потому что она очень хорошая кухарка. Тем не менее, она подмешала мне что-то вчера вечером, и что уж она делала после этого, я сказать не в состоянии. Тебе лучше пригласить специалиста по отпечаткам пальцев, чтобы обследовать содержимое моего кейса, и мои ключи. Я специально постарался ничего не трогать, кроме ручки кейса. Конечно, она могла действовать в перчатках. В коем случае она нас перехитрила, но я сомневаюсь, что она стала бы это делать. В домашних условиях едва ли. Он поставил кейс и выложил на бивар гарта завязанный узлом носовой платок. Сквозь ткань проступали очертания ключей, звякнула цепочка. Бросив короткое «Увидимся позже», Он повернулся и вышел из комнаты. Оставшись один, Гарт не почувствовал облегчение. Гнусное дело, и видно, что Филипп переживает его тяжело. Вскоре после часу дня Линдл Армитедж сидела в гостиной Лили Джослин. Это была очаровательная комната, имеющая форму буквы «Л», с окнами, выходящими на восток и на запад. Так что в комнату попадало и утреннее, и вечернее солнце. Два западных окна находились прямо напротив входа в комнату, но одно восточное было скрыто от взгляда входящего за поворотом буквы L. Именно там стоял рояль Лилы, и в тот момент, когда зазвонил дверной звонок, Пелом Тренд, подняв руки от клавиш, на вертящемся табурете развернулся к роялю спиной. «Это было чудесно», сказала Лилла. Если Линдл и собиралась что-то сказать, звук шагов Холли заставил ее позабыть об этом. Сердце ее забилось сильнее, и помимо воли она оказалась на ногах и ринулась в ту часть комнаты, где была дверь, потому что прозвучавшие в холле шаги принадлежали Филиппу. Она знала их слишком хорошо. Даже самой себе она бы не призналась, как все в ней стрепенулось при этом звуке. Ей следовало бы остаться с остальными, ей не надо было устремляться ему навстречу. А почему в конце концов она не может его встретить? Все эти мысли пронеслись у нее в голове одновременно, не вполне ясно осознанные. Она немного дрожала, сама не понимая почему, и мысли ее были так же взбудоражены. Она скрылась из виду тех двоих возле рояля, и в тот же миг дверь распахнулась, и в комнату вошел Филипп. Что-то вошло вместе с ним. Она не понимала, что именно. Это было похоже на холодный ветер, ворвавшийся в жарко натопленную комнату. Но холод этот не был физическим. Она почувствовала его в душе и увидела его на лице Филиппа. Он закрыл за собой дверь, прислонился к ней спиной и сказал. «Анна мертва!» У Линдл перехватило дыхание. Но она не издала ни звука. Вместо нее испуганным восклицанием откликнулась Лила. При этом восклицании, в внезапном движении и в замешательстве в той части комнаты, которая была скрыта от глаз, до Фили подошло, что они не одни. На миг он застыл там, где стоял, затем открыл дверь и вышел, закрыв ее за собой. Прежде чем Линда успела за ним последовать, Он уже ушел. В дальнем конце холла хлопнула входная дверь.